Психоломка не прошла для Грея бесследно. Что-то неуловимое сдвинулось в сознании просуществовавшем уже 3000 лет. Он больше не встречался с Кертисом. Это было бессмысленно. Пока Шигал не вернётся с Артуром, согласным занять место отца, его позиция будет проигрышной. Выступать с обращением к Империи по поводу речи Кертиса, ставшей событием номер 1, он тоже не стал. предоставив отдуваться пресс-секретарям. После того, как крейсер стартовал к горе, планете, непременной для преклонения ниц, Грей вяло пролистал оперативную сводку и остался сидеть, глядя в стену. Жизнь и впрямь была серой пустыней, вот только ничего трагичного в этом не оказалось. Когда патриарх единой воли обратился с просьбой о видео-аудиенции, Грей не сразу дал разрешение на связь, не потому, что собирался выдерживать унизительную для собеседника паузу, как в случаях с Кертисом. Просто он не видел повода для разговора. Но патриарх ждал, не прерывая расточительного даже для церкви прямого канала. И Грей сдался. Изображение было подчёркнуто низкосортным. Зернистые поверхности, слишком яркие и однообразные цвета. Даже объём казался неправдоподобным. Император, патриарх сидел за низеньким столиком перед маленькой дымящейся чашкой. "Моя радость по поводу неудачи покушения безмерна. Благодарю, владыка". Грей попытался ощутить прежнее любопытство, неизменное при встречах с патриархом, и не смог. "Простите за качество нашей встречи". Патриарх даже не подумал приподняться. Но церковь обязана давать пример скромности и бережливости. Даже императору все равны перед единой волей Грей. Что стоит роскошь вашего дворца или красота наших храмов перед сотворившим мир? Что значат лишние краски и изображения перед нашим даром общаться и понимать друг друга? Грей кивнул. Я понимаю, владыка. Но порой это чславие помогает понять друг друга, забыть о расстоянии. Мы всегда далеки меж собой, Грей. Ты говоришь об иллюзиях, так вино даёт нам иллюзию радости, а секс иллюзию близости. Хорошо, владыка. Чем я обязан радости видеть вас? Грей отвёл взгляд от слишком ярких красок изображения. Линии Грёс, император. Увы, я узнал правду о ней одновременно со своими подданными. Я не порицаю вас. Единственное, что хотела бы церковь знать, как поступит император. А как поступите вы, владыка? Кяртис обещает сделать людей равными Богу. Вас это не тревожит? Фигура в тёмном плаще качнула головой. Нет, Грей. Почему? Я не хотел бы отвечать. А я надеюсь услышать ответ. Патриарх поднёс к губам чашку. В очередной раз Грей попытался разглядеть хоть часть его лица. Безуспешно. Вы верите, император? Да. В воздаяние за праведность и грехи, в вечную жизнь и высший разум. Да, тысячелетиями люди верили в то, что ни один их проступок не останется потаённым от Бога, что праведников ждёт награда, а грешников кара, что есть рай и есть ад. Верили и грешили. Почему? Люди слабы. Кому это знать, как не мне, император? Но почему человек готов променять вечное блаженство на минутное удовольствие? Рай далеко, владыка. Его цветы и благодать иллюзия по сравнению с миром вокруг. Так вот, Кертис обещает людям рай. Грей помолчал. По отделении от Атана толпы. А вы всмотритесь в их лица, император. Патриарх вновь потянулся за чашкой. Я не знаю, что смогу предпринять. Тихо сказал Грей. Кертис неуязвим и стоит на своём. Если я получу возможность влияния, линия грёз будет уничтожена. Только не спешите, император. Благодарю вас за беседу и жду возвращения на Терру. Изображение исчезло. Грей остался один, как всегда. Смотритесь в их лица. прошептал он: "Они все хотят быть императорами, владыка". Он усмехнулся пустоте, лучшему в мире собеседнику. Императорами иллюзий.